То такое реальность, то, что я считал нереальным, теперь кажется мне в некотором роде более реальным, чем то, что я видел как реальное, но что теперь представляется мне нереальным. Фред Алан Вольф. Звери и птицы живут в совершенно иной реальности, чем наша. Некоторые из них могут различать звуки, которых мы не слышим, видеть световые волны, ультрафиолетовые, инфракрасные которых мы видеть не можем. Некоторые млекопитающие, например, собаки, живут в мире полным запахов и полагаются на зрение намного меньше, чем мы. А что вы думаете о младенцах, способных часами всматриваться в пустой угол потолка? Эту главу можно было бы разместить в книге где угодно, например, после великих вопросов. Ведь что такое реальность? Великолепный великий вопрос или в середине главы Наука и религия. Ведь именно о сущности реальности ведут они споры. И тогда главу смена парадигмы можно было бы назвать изменением общепринятой реальности. А может быть, её стоило разместить после главы Зрение и восприятие. Она последует в книге за этой. В ней речь идёт о том, как наши органы чувств собирают для нас окружающий мир и мы считаем сложенный ими пазл реальностью. Или включить ее в главу «Квантовая физика». В ней подробно описывается сама глубинная сущность реальности. В общем, главу «Что такое реальность?» можно было бы вставить в книгу куда угодно. Вы так не думаете? Тогда скажите, какова для вас реальность, когда вы влюблены? Глава эмоции. Или когда вы утратили свою любовь? а ваши решения глава желания о выборе и воле обусловлены реальностью или вашими представлениями о ней когда в последний раз вы спускались в кроличью нору чтобы выяснить каковы ваши представления о реальности давайте посмотрим как содержание остальных глав связано с нашим восприятием реальности вот сознание создаёт реальность наличие связи несомненно И так со всеми разделами книги. С этим вопросом мы имеем дело везде. И не только в этой книге. Всякое и каждое наше решение в жизни основано на предположениях о том, что для нас реально. Но когда в последний раз вы спускались в кроличью нору, чтобы выяснить, каковы ваши представления о реальности? Мы спросили об этом ученых. Доктор Дэвид Альберт полагает, что каждый из нас отвечает на вопрос с какой реальностью я имею дело ежедневно утром я просыпаюсь и неожиданно решаю со всей серьёзностью проверить истинность утверждения мои глаза меня не обманывают моя кровать стоит на твёрдом полу если я подниму с неё то тоже встану на пол но вдруг мои глаза лгут и кровать стоит на краю пропасти Если я не могу выразить возможность такой ситуации в терминах вероятностей, то просто не встану с постели. Я буду лежать в ней как парализованный до скончания века. Согласно одной гипотезе, под кроватью действительно пол, рядом с ней тоже, и именно его я и вижу. Согласно другой гипотезе, видимый мною пол галлюцинация. На самом деле я смотрю в пропасть. Вставая с кровати утром, вы признаёте одну из этих гипотез более вероятной. Именно так мы всегда действуем в нашей повседневной жизни. Мы признаём то, что видят наши глаза и таким образом определяем для себя реальность. Большинство людей полагают, реальность это то, что доставляют нам органы чувств. В течение 400 лет наука руководствовалась этим представлением. Недаром основа полагающий принцип научного экспериментирования таков: если нечто нельзя зафиксировать нашими пятью чувствами непосредственно или с помощью технических приспособлений, то этого просто нет. Что можно сказать о сознании, базовом элементе нашего существования, которое всегда пребывает с нами, куда бы мы ни пошли? Чтобы подумать, помечтать, что-то сделать, ощутить Мы должны обладать сознанием. Может быть, оно часть реальности, но где оно находится и из чего оно состоит? Его параметры не могут быть измерены. Оно не является материальным объектом. Но это не означает, что оно нереально, или означает. Многие учёные всерьёз заняты этим вопросом. Если сознание реально, то оно может быть исследовано. Если же оно не реально, то нам больше не стоит им заниматься. Таким образом, не так-то легко ответить на вопрос, что считать реальным. Но ответы на вопросы, кто мы, что такое жизнь, что возможно, а что нет, основаны как раз на том, с какой реальностью мы имеем дело. Уилл. Но реальность предстаёт в одном виде, когда мы просто разглядываем что-то, и совершенно в другом Когда смотрим в окуляр микроскопа или на экран детектора циклического ускорителя, посредством приборов мы видим её совершенно иной, практически неузнаваемой. А наши мысли? Они тоже часть реальности. Поглядите вокруг. Вот окна, стулья, лампы, книга. Вы, вероятно, думаете, что все они реальны. Но их появлению предшествовала идея окон и стульев. Кто-то вообразил окна и стулья и создал их. Но тогда, если они реальны, то мысли и идеи реальны тоже. Большинство людей считают именно так. Но вот когда учёные исследуют реальность, они старательно избегают разговоров о подобных вещах. Я никогда не подвергала реальность сомнению. Зачем бы мне было заниматься такими глупостями? Затем всё сильно запуталось. И я начала сомневаться в окружающем. Не в самих столах и стульях, но в моём восприятии этих вещей. Однажды я поняла, что моя реальность была только мысленной конструкцией, построенной из моих ограничений. И осознала, что должна быть готова выйти за её пределы. О чём я искренне мечтаю, но не верю, что смогу это получить. Единственная реальность в моей реальности это то, Как я её воспринимаю, если я согласна открыться новым возможностям? Моя реальность может измениться. Бацзи. Парадоксы микромира. Головоломка о сущности реальности оказалась слишком сложна, поэтому научный мир предпочёл заняться более простыми вещами. Учёные брали то, что неопровержимо считалось реальным, и пытались узнать, из чего оно состоит. Согласитесь, это намного проще, чем изучать мысли, идеи, эмоции и прочие нематериальные объекты. Греческий философ Демокрит впервые в истории человечества бросил мысленный взор вглубь материи и сказал: "В этом мире нет ничего, кроме атомов и пустого пространства. Всё остальное лишь наше допущение". Таким образом, был сделан первый шаг по пути исследования микромира. Сегодня, благодаря электронным микроскопам, ускорителям элементарных частиц и трековым детекторам, мы смотрим на этот мир не мысленно, а видим его воочию. Все мы ещё со школьных времён знакомы с моделью атома. Вот она: твёрдое ядро, вокруг него вращаются электроны. Атом кирпичик мироздания. Всё ясно, наглядно, доступно пониманию. Отличная концепция. Только всё это не совсем так, как нам представляется. Учёные выяснили, что атомная система, ядро и электроны, представляет собой не совокупность микроскопических материальных тел, а устойчивый волновой паттерн. Затем оказалось, что об устойчивости говорить не приходится. Атом это кратковременное взаимное наложение сгущения энергетических полей. Добавим к этому следующий факт. Соотношение линейных размеров ядра, электронов и радиусов электронных орбит таково, что можно смело утверждать: атом почти полностью состоит из пустоты. Удивительно, как это мы не проваливаемся сквозь стул, когда садимся на него, ведь он есть одна сплошная пустота. Правда, и пол такой же, и земная поверхность Есть ли в мире что-нибудь достаточно наполненное, чтобы мы не провалились? Впрочем, что это мы взволновались? Наши тела ведь тоже состоят из пустых атомов. Современные исследования показали: пустое пространство не пусто. Оно наполнено колоссальной энергией. В каждом кубическом сантиметре абсолютного вакуума этой энергии столько, сколько ни содержится во всех материальных объектах нашей вселенной. И что после этого мы можем сказать о реальности? А если копнуть ещё глубже? За тысячи лет до Демокрита индийские мудрецы знали, что за пределами реальности, которая воспринимается нашими органами чувств, существует другая, более важная реальность. Индуизм учит: мир внешних форм это всего лишь майя. Иллюзия. Он совсем не таков, как мы его воспринимаем. Есть высшая реальность, более фундаментальная, чем материальная вселенная. Из неё исходят все феномены нашего иллюзорного мира, и она каким-то образом связана с человеческим сознанием. К этому же пришла сегодня и квантовая физика. Её положение таковы: В основе физического мира лежит абсолютно не физическая реальность. Это реальность информации, или вероятностных волн, или сознания. Если говорить более определенно, то следует выразиться так. На своих глубинных уровнях наш мир представляет собой фундаментальное поле сознания. Оно создает информацию, определяющую существование мира. По существу, Нет ничего имеющего какое-то значение. Всё абсолютно иллюзорно. Даже самые массивные предметы всё это невещественная материя. Очень смахивающая на мысль. В общем, всё вокруг сконцентрированная информация. Джеффри Сатиновер, доктор медицины. Доктор Эдгар Митчелл, астронавт, пришёл к такому видению во время своего космического путешествия. Я неожиданно осознал: вселенная наделена разумом, она движется в определённом направлении развития, и мы каким-то образом участвуем в этом великом процессе. Стремление творить, дух созидания и преобразания присущи нам людям, и в то же время они присутствуют везде, ими пронизано всё сущее. Нам необходимо понять, На глубинном уровне сознания мы едины и бессмертны как творческие сущности. Если мы таким образом изменим свое мнение относительно того, кто мы такие, то будем жить, воспринимать других людей и самих себя совсем иначе. Мы получим возможность творить и преобразовывать наш мир. Доктор Митчелл, основатель Института ноэтических наук. Это научный центр «Передактор» в котором проводится исследование экстрасенсорного восприятия реальности. Что реальнее сознание или материя? Я заметил, некоторые люди порой полагают, что бессмысленно задавать вопросы вроде: "Что такое реальность?" Они считают, что это не имеет ничего общего с их повседневными заботами. Но давайте на мгновение предположим, что мир создаётся нашим восприятием. Как мы его изменим? Можем ли мы улучшить в нём ход наших дел? Именно этим большинство из нас ежедневно и занимается. Но всегда ли мы добиваемся успеха? Случалось ли когда-нибудь в вашей жизни нечто подобное? Вы пытались избежать неприятностей и обнаружили, что они буквально следуют за вами? Наверное, случалось. Дело в том, что вы не можете уехать и оставить дома свою нервную систему. Вы по-прежнему реагируете на привычные раздражители, и эта реакция определяет ход ваших дел. Итак, есть ли выход? Знаете, у вас есть всё, чтобы в реальности дела шли так, как вам нужно. Марк. То, что осознал Эдгар Митчелл, схоже с озарениями мистиков. Доктор медицины Эндрю Ньюберг исследовал подобный духовный опыт, полученный разными людьми, как невролог, Я описал результаты своей работы в книгах Почему не уходит Бог, Наука о мозге и биология веры и Мистический ум: исследование биологии веры. Человек, испытавший духовное озарение, пишет он, ощущает, что прикоснулся к подлинной реальности, которая является фундаментом и причиной всего остального. Материальный мир представляет собой некий поверхностный Вторичный уровень этой реальности, доктор Ньюберг говорит. Нам необходимо тщательно исследовать отношение между сознанием и физической вселенной. Возможно, материальный мир производный от реальности сознания. Возможно, сознание это основной материал вселенной. Способны ли мы познать реальность? Недавно я прочитал книгу Джейн Робертс Природа личной реальности и узнал: мы создаём реальность в сознании, а физический мир это просто наша мысленная конструкция. И вот я закрыл глаза и подумал: стена передо мной нереальна. Когда я открою глаза, смогу видеть сквозь неё. Не сработало или сработало? Конечно, я надёжно удерживал в голове мысль о том, что стены нет. Но я сидел на стуле Буду твёрдо убеждён в том, что пол не позволит мне провалиться, то есть не даст силе тяжести притянуть меня к земле. И всё это делало мир вокруг меня, а вместе с ним и существование истины совершенно реальным. Каждое совершаемое нами действие основано на каком-то устойчивом представлении о реальности. Однако мы редко это осознаём. Мы просто принимаем это представление как данность. А реальность охотно подтверждает его. Поэтому мы никогда не видим того, кто творит всё вокруг. Здесь полезно поразмышлять над дзенским кааном. Что такое звук свёртывания одной реальности? Уил. Немецкий философ XVIII века Иммануил Кант утверждал: люди никогда не смогут познать первичную сущность реальности, то есть то, что она есть на самом деле. Мы ищем ответы на вопросы, которые задаём себе сами, но они обусловлены ограниченностью человеческого разума. Вся информация об окружающем мире, что приходит к нам по пяти каналам органов чувств, невидимым образом интегрируется, фильтруется и обрабатывается в нас, а также формируется воздействием ума. И что мы имеем в результате? Мы имеем дело, пишет Кант только с некими феноменами, а не с тем, что реально существует. Мы видим и ощущаем не саму реальность, а результат её переустройства в мозгу. Сама же вещь в себе недоступна нашему восприятию. Иначе говоря, наука изучает лишь модели мира, а не сам мир. Вот что говорит доктор богословия Михал Ледуит. Я думаю, вы понимаете, представление о реальности которая даёт нам квантовая физика не является ни полным, ни окончательным. На протяжении всей своей истории наука последовательно предлагала всё менее и менее приблизительные модели нашего мира, и вполне возможно, что лет через 20-30 квантовую теорию опровергнет более глубокий подход к изучению природы реальности. Интересно, как будет называться эта новая физика. Хорошо. Предположим, что наука рано или поздно предоставит нам такое описание природы всего сущего, которое вплотную подведёт нас к истине. Но нам ещё надо разобраться, что такое есть мы. Доктор Эндрю Ньюберг отмечает: мы не можем уверенно опровергнуть предположение, что живём в огромной голограмме, ведь толкование всего, что мы воспринимаем, осуществляет мозг. И мы всегда находимся в границах его интерпретаций окружающей действительности. Поэтому вполне логично предположить, всё вокруг нас голограмма, великая иллюзия. И у нас нет возможности выйти за её пределы, чтобы узнать, что и как существует на самом деле. Уровни реальности. Ответ на вопрос, иллюзорна ли реальность, является вероятностным И поэтому звучит неопределённо. Если бы кто-то задал мне его, я бы сказал: скорее всего, да. В целом это верно, реальность иллюзорна. Но всё намного сложнее, потому что когда вы взаимодействуете с реальностью, ответ звучит совершенно определённо и чётко. Он вероятностен только тогда, когда у вас нет с ней контакта. Джеффри Сатиновер, доктор медицины кажется, что на вопрос, что такое реальность, ответа у нас нет. Но всё-таки есть идея, которая может помочь нам в наших поисках. А суть её в следующем. Одновременно существуют различные уровни реальности, поверхностные и более глубокие, вплоть до предельных, одинаково реальные. Другими словами, поверхностные уровни по-своему абсолютно реальны. Но в сравнении с более глубокими уровнями они представляются не вполне реальными, потому что находятся дальше от некоего предела или ядра. И тем не менее, руки и ноги реальны, клетки и молекулы реальны, атомы и электроны реальны, и сознание реально. Доктор Джон Хагелин говорит: "Мы существуем одновременно во многих различных мирах". Поэтому есть истины поверхностные и более глубокие. Но от этого они не перестают быть истинами. Есть макроскопический мир, который мы видим и в котором существуем, и есть мир наших клеток, мир атомов, ядерный мир. Все они совершенно отличны один от другого. У каждого из них свой язык, собственная математика. Они не только отличаются размерами от нашего макромира, они совершенно иные, но они пронизывают его, составляют его основу, а также дополняют друг друга. Ведь мы это атомы, мы это также и клетки. Каждый из этих миров настоящая реальность, это лишь различные уровни истины. Так вот что получается. Первое все миры истинны. Второе ни один из миров не является истинным все они лишь модели. 3. Мы никогда не сможем найти способ воспринимать всё. 4. Расширяя сознание, мы в конце концов сможем воспринимать всё. 5. Всё ранее сказанное истинно. 6. Всё ранее сказанное только модели. 7. Или мы видим и ощущаем не саму реальность, а результат её переустройства в мозгу. Иммануил Кант, немецкий философ. Реальность, результат голосования. Парадигма это просто общепринятая модель того, что считается реальным. А может быть, наши ежесекундные интерпретации реальности в повседневной жизни просто результат выбора демократического большинства? Или, говоря другими словами, реальным представляется то, что считает реальностью большинство людей? Если в комнате находится 10 человек, и 8 из них видят стул, а 2 марсианина. Кто из них сошёл с ума? Если 12 человек воспринимают озеро как замкнутую в берегах водную массу, а один считает его сплошным твёрдым телом, по которому можно ходить. Кто из них бредит? Возвращаясь к понятиям предыдущей главы, мы теперь можем сказать: парадигма Это просто общепринятая модель того, что считается реальным. Мы голосуем за эту модель своими действиями, и она становится нашей реальностью. Но тогда возникает великий вопрос. Может ли сознание творить реальность? Не потому ли никто так и не дал ответа на этот вопрос, потому что сама реальность и есть ответ. Подумайте об этом. Какие представления о реальности вы имеете? Какое из них вы используете каждый день? Вы когда-нибудь думали о том, из чего сделаны ваши мысли? Можете ли вы привести пример того, как ваши мысли становятся реальностью? Может ли написание ответа на предыдущий вопрос, если вы дали развёрнутый утвердительный ответ, служить таким примером? Что такое сны? Если сновидение и восприятие суть результаты работы мозга, То почему вы считаете, что внешний мир более реален, чем сон? Какое состояние сна или бодрствования ощущается вами более реальным? В чём разница между реальностью и вашим восприятием реальности? Как изменение вашей личной парадигмы изменит ваше восприятие реальности? Можно ли изменить ваше восприятие реальности, не изменяя парадигму? Какого цвета теперь стёкла ваших очков? Этот мир всего лишь росинка, и всё же Кабаеши Исса